Глава 13. Ты обещал мне всё скоро рассказать. Каких вопросов ты ожидаешь? У Илора дёргается плечо. Он вроде как-то грустнеет. Не знаю. Тянет меня вниз. Ты ведёшь себя как-то не так. И как же я должна себя вести? Уточняя, позволяя вести меня в тьму провала. Не так. Мне трудно это объяснить, но меня не покидает ощущение двойственности. или какой-то недоговорённости. Халенн, ты могла промолчать, подчиняясь приказу, или съязвить, как драконесса и избранная вроде должна проявлять любопытство. А о том, что моё молчание может быть проявлением доверия, ты не подумал? Даже для меня это звучит слишком уж напыщенно, словно реплика из любовных романов, которых я перечитала целую прорву. Пальцы Илора чуть крепче сжимаются на моей ладони. Рыжие волосы и фигура постепенно растворяются во мраке. Ответ звучит осторожно, взвешенно. Не думаю, что ты так уж мне доверяешь, и ты как-то замедленно реагируешь на всё, словно не можешь решить, что ответить, что сделать. Так было первые годы твоей службы. Я полагал это последствием гибели семьи, одиночества, но теперь понимаю, что ты тогда примирялась с кроли брата примирялась к постоянной лжи. Намекаешь, что я стала примиряться к роли избранной и постоянно лгу? Тебе не надо примиряться к этой роли, потому что это не роль. Ты моя избранная. Именно поэтому меня немного смущают столь резкие перепады. То ты ведёшь себя как прежде, то вдруг начинаешь меня соблазнять. Если не нравится, больше не буду. Против воли получается немного обижена. Нравится? Илор со вздохом притормаживает и гладит мою ладонь в своей руке. Нравится, но смущает время, когда это всё проявляется. Такое чувство, что ты награждаешь меня за помощь с вампирами. Только награждаешь и манипулируешь, напоминаю я. Продолжая спуск, Илор некоторое время молчит, потом отзывается: "Все манипулируют, так или иначе. И я тоже. Тогда в чём дело?" Тебе не нравится ни моя холодность, ни моя податливость. И как мне себя вести? А как ты хочешь себя вести? Меня последнее время тревожит ощущение, что ты всё, кроме месте, делаешь неискренне, только потому что надо и должна. Всё измеряешь неведомыми стандартами, тщательно взвешиваешь и отмеряешь, и всё это исключительно разумом. Ну извини, Я не могу по щелчку пальцев взять и превратиться в безмозглую драконессу, чтобы соответствовать твоим представлениям о драконессах. Илор усмехается довольно добродушно и щелчком пальцев разжигает магические сферы, так что на каменную площадку купола мы спускаемся уже при их ярком белом свете. Масштаб проделанных работ впечатляет. Уже сформирован и отстроен центральный зал, в котором рассыплют золотые монеты для подстилки, и половина подобных помещений в центре готова, и кольцо галерей. Только вымки гостинных, складов и оранжерейных ответвлений похоже сформированы не все. Мы с Лором находимся в кольце довольно широкой каменной галереи, и Лорт тянет меня не в центральную часть будущей норы, расположенную почти под дворцом, а идти в обход, мимо только намеченных комнат. Магические сферы плывут за нами, дробя тени на несколько трепещущих фигур. Пояснять все слова и лор и не думает. Так что же ты от меня хочешь и что мы делаем здесь? Раздражённо спрашиваю я, раз уж Илор так жаждет распросов. И я ещё решила показать себя покладистой, довериться ему. Дура. Знала же, что это похоже на манипуляцию. Илор сбивает меня с мысли. Я хочу, чтобы ты не играла роль, а жила, реагировала так, как тебе хочется, а не после прагматичных расчётов и сравнений со стандартами. По крайней мере, в том, что касается наших отношений. А вот сейчас он сильно напоминает Дариона. Сговорились они, что ли, хотя вряд ли. Илор в личных отношениях как раз и надо больше думать и планировать. чтобы не причинять боль, сглаживать острые углы, а потом молча обижаться и терпеть, и в конце концов, не вытерпев, срываться на близких, мол, берёг, берёг их чувства в ущерб своим, а никто этого не оценил. Не оценил, потому что не знал о приносимой жертве. Внезапно на это совершенно ничего ответить. Если что, я против таких самопожертвований, заявляет Илор. И это заметно. Он, бывает, такое скажет, что хоть вешайся. Ты сам не особо откровенен, — возражаю я, — в том, что касается реакции на мое появление, как твоей избранной. Разве мое отношение к этому всему не очевидно? Искренне удивляется Элор. Я только качаю головой, и тогда он, дернув плечами, поясняет. Я шокирован, обижен довольно сильно за ложь после отбора, и немного за отказ побыть со мной, когда я умирал. Но там хотя бы понятно твоё нежелание раскрывать инкогнито. Как и одинокую драконессу тебя бы заполонили предложениями брака и попытками сосватать. Я не вполне тебе доверяю. Все уже у потомственных менталистов довольно специфические моральные качества и привычки. Также я до сих пор не привык к переменам в твоём статусе и поле. Скучаю по прежним временам. тогда было веселее, проще с тобой общаться. Меня хоть и разрывало от желания позаботиться о тебе, но легче уговаривать себя не сажать в сокровищницу самостоятельного взрослого дракона боевого мага, чем драконессу с совершенно не боевыми способностями. И совершенно искренне я готов выполнить все свои обязательства как избранного. Если что, я против таких самопожертвований. Отзываюсь я, копируя его недавнее замечание вплоть до интонации. И если тебе так уж сложно терпеть мою самостоятельность, я могу пройти тестирование в академии и экстерном сдать экзамены на получение статуса боевого мага. И Лорн определённо фыркает хмыкает, явно пытается сдержать улыбку. Правда, что ли, дипломом с квалификацией заботиться? Буду первым боевым магом-менталистом. в том, что мои нынешние эмоции и мировоззрение вполне подтянут на статус мага, именно боевого, я уверена на 100%, как и в способности сдать все необходимые экзамены. Ха. И Лур довольно неестественно закашливается, а мне едва удаётся не сбиться с шага. Я стискиваю зубы. Ри, я ничуть не сомневаюсь в том, что ты можешь получить соответствующий диплом. Но я и без него тебя в сокровищнице не запираю. Дело не только в этом. И о дипломе я думаю вовсе не потому, что он мне нужен, просто стараюсь не думать об остальном. О том, что Илор мне не доверяет. Отчасти правильно, а отчасти совершенно несправедливо, потому что я много раз поступала вопреки своей выгоде, нелогично из-за него, из-за чувств к нему. Но да, каждый раз такие мои поступки можно трактовать как желание получить выгоду, сблизиться сильнее, сделать Лора своим должником, помочь ему удержаться у власти ради своих целей. И вот о так, Катя, думаю, не о том. Я же хотела узнать, о чём Илор договаривался с арендаром, а не обо всех этих чувствах. Илор выполняет свои обязательства, этого достаточно. Илор Я оглядываюсь. Мы прошли по галерее далеко и сейчас, похоже, находимся где-то под серединой дворца. А теперь Иллор сворачивает в ячейку будущей оранжереи с уже оформленными ступенчатыми полками для растений. Самое время заняться тем, для чего мы сюда пришли.